32 держись держись сзади обернись я закашлялся ухватившись за сорванное в крике горла кольчуга горжета ажгла кожу отрезвила новой болью он меня не услышит слишком далеко С левого фланга три десятка темных окружили одного из птенцов, в десятеро больше валялось на песке вокруг, но мана не бесконечна, а темные уже давно не сходят с ума окончательно. Теперь им хватает разума объединяться в отряды и даже напирать строем. Пока нам хватало сил, их это не спасало, но я знал, чем закончится эта стычка. Мой старший товарищ уже давно бился на коротке, почти не используя магию. Кружился между темными на своем пятачке печати, убивая врагов огненной нитью, которая вскрывала доспехи словно бумагу. Но одиночки никогда не победить строй, если он не мастер меча. Этот, так и оставшийся для меня безымянным старший соученик, им не был. Пока один десяток темных сковал его схваткой, другой зашел со спины. Они не стали пытаться решить дело одним ударом. Вместо этого подсекли ноги, опрокинули на песок и забили копьями. «Твари! Ну хорошо, вы справились с ним, теперь идите сюда, ко мне!» «Если бы я мог, я бы выкрикнул это, но у меня вышел лишь хриплый сип. Твари!» «Ненависть я выместил на том темном, что был рядом со мной сейчас и здесь. В три прыжка сблизился с ним, отбил укол копья, заставив его скользнуть над плечом, сделал последний, длинный, приставной шаг, навалился плечом на щит, толкнул. Мои змеи метнулись вперед, огибая врага». Он попытался рубануть кромкой щита по ногам, но две нижних змеи надежно приняли тяжесть щита на свои спины. Я шепнул одними губами «Сдохни!» Змеи ударили ему в спину, заостренные морды пробили кольчугу, плоть. Темный захрипел, пуская кровавую пену, и я швырнул его тело в сторону. Тварь! Я попытался отстраниться от ненависти. Верно ли я поступил, защищая портал? Не нужно ли мне было сдвинуться ближе к остальным, приходя им на помощь в случае нужды? Пусть бы эти темные уходили в портал. Для меня сотни много. А для гарнизона... Это если гарнизон успеет. Да и о какой сотне я говорю. Огляделся. Сколько я с големами здесь уже убил. Тысячу, две, три. Все склоны барханов усеяны тварями и солдатами темных. Не будь на мне амулетной брони, не стой я в десятке шагов от истока, то был бы мертв уже два десятка раз. Вся броня усеяна следами ударов. Я ведь тоже не мастер меча. А вот среди темных такие встречались уже дважды. Следами ударов покрыты големы. Паук окончательно потерял две лапы. Портал защищать нужно». Ошибкой было разделяться и растягиваться. Необходимо было держаться вместе, на вершине этого бархана. Я быстро оглядел сеть и рванул на склон правого от меня бархана. Срываясь, вскарабкался наверх. Всего-то метров шесть высоты, но дыхание сбилось. Сердце колотилось в ребра, словно пыталось пробить и их, и кольчугу. «Сколько уже длится наше сражение!» «Я дважды замечал, как тень ночи накрывала гардер в небе. «Неважно. Отсюда, с вершины, оказался виден отряд, что пытался меня обойти. «Даже здесь они шагали по своим мертвым». сотни темных, кусочек чужой армии, сбитый строй, какой-то клочок ткани подняли в небо на обломки копья, броня, покрытая серо-красным пеплом. В центре спотыкался маг, если судить по яркости в сети, мастер. Глоток сырой маны придал мне сил, дыхание тут же выровнялось, а сердце замедлило бег». Пол сотни слишком малая цель тратить ману обидно, но они чересчур близко к порталу, и их слишком много для солдата, который ближе всех сейчас. А мне нужно время. Грозовые клинки соткались над ними раньше, чем темный маг еще не пришедший в себя сумел их обнаружить. как я и надеялся. С неба еще не начала падать смерть, а я уже тщательно выцеливал фигуру мага. Он точно переживет первый удар. Каменные клинки пробивали броню темных, сминали шлемы, сбрасывали с себя на врагов молниевые разряды. В скинувший над головой посох маг устоял, но только для того, чтобы получить в грудь пробой. «А вот с магами экономить ману нельзя. Кончать с ними нужно одним ударом». «Повинуясь приказу, ко мне метнулся ор лег в ладонь. Я принял из него ту ману, что успела накопиться из родника. Мало. Я слишком часто стал забирать ее. Она не успевает скапливаться, даже несмотря на астрал вокруг». Мгновение я оглядывал побоищу внизу. Выжило мало, солдат справится. Я развернулся, на заднице скатился по склону, вскочил и бросился бежать дальше вниз, карки пробоя. На ходу ударил слабым конфликтом, ломая ноги троицы темных». «Не до вас!» — подобрал чужое копье. Так, с копьем в одной руке и с подоном в другой, зарываясь в песок, я пробежал еще две сотни метров, кляня про себя сорванный голос. сумея крикнуть!» «Не пришлось бы уходить так далеко от своего портала!» Впереди из пробоя появился новый дракон, распахнул крылья Впервые увидев его, я понял, чьи черепа использовали астральные твари Они были совсем не похожи на костяных драконов Зелона Зато я вспомнил, как такие же существа пришли на Артилис Вместе с армиями темных демиургов Их убивали тогда, а здесь против Гровоя у этих тварей Тем более не оставалось ни шанса Сверкнуло По дракону стегнуло зеленой плетью, и оба крыла обвисли. Он заревел, прыжками погружаясь в пелену праха, отбежал от портала, зарычал и выпустил из пасти волну пламени, в этот раз голубого, а затем рухнул, погружаясь в пелену полностью». После падения ни одному из них не удавалось подняться. Только в одном месте из красно-серой дымки торчала лапа и часть крыла. Та огненная тварь была раза в два больше этого ледяного. На моих глазах теперь уже справа еще одного птенца смяли. Умирая, в последний миг он ударил каким-то заклинанием, забирая темных с собой в огромной вспышке». Сеть сообщила, что пора возвращаться. Ей не было дела до того, что здесь умирали мои товарищи. Или не было дела мне. Я отбросил странные мысли, снова ухватился рукой за горло, попробовал крикнуть. «Арая!» К счастью, вышло. Уже увереннее я повторил. «Арая! Отходи ко мне! К порталу на холме! Все, отходите ко мне!» Голос снова сорвался на сип, но я сумел докричаться. Рай обернулась, я не видел ее лица и глаз под шлемом, но она кивнула, тоже что-то закричала. Ветер глушил ее слова, уносил прочь. Я замер в нерешительности. Там позади меня темные уже подобрались к порталу, сковали боем солдаты и готовились уйти в гардер. Здесь передо мной еще больший отряд, сомкнув щиты, надвигался на Араю. Сначала они ударили из арбалетов, и Арая вскинул руку, защищая глаза. Затем мак темных ударил красным лучом, который расплескался по куполу защиты. «Помочь ей?» Пока я колебался, Арая знакомым жестом опустила руки на солнечное плетение. Темные повалились на песок, как подкошенные, а Арая рухнула на колени. Теперь я слышал ее крик, полный боли и страдания. Это решило мои сомнения. С проклятием я бросился бежать к ней, только и успев послать мысль-приказ големам. «Не подходить к порталу! Солдат, отступи!» Пусть эти темные лезут в него, глупо терять големов, отправляя их в схватку одних без моей поддержки. границы защитной печати Араи беспрепятственно пропустила меня. Лишь подобравшись вплотную, я понял, что меня смущало. Арая — магистр, но я не ощущал ауры, пока не оказался на расстоянии шага от нее. Сначала думал, что она зачерпнула сырой маны сверх меры и потому свалилась от боли. Но дело явно не в этом, или не только в этом. Так аура ощущается только при полном истощении, когда маны остается столь мало, что маг почти не отличается от простого человека. Я швырнул оружие под ноги, схватил Араю за плечи, легонько тряхнул. «Арая!» Она подняла на меня мутный плавающий взгляд, не в силах даже голову удержать ровно. Не говоря ни слова, я потянул ее с песка, затем рывком закинул на плечо, ухватил из-под он. Уже собирался бежать обратно, но бросил взгляд на сеть и не удержался от нового ругательства. «О, лухи!» Два соседа Араи, видимо, услышали ее крик и принялись отступать. Но вместо того, чтобы отступать по направлению к Бархану с порталом и моим големом, уходя от врагов, они бежали сюда, к Арае, тем самым позволяя темным сократить расстояние. А еще магистры, бестолочи. Я выругался еще раз, ветер не упустил свой шанс и швырнул в рот горсть песка и пепла, заставив зайтись в кашле. Сплюнув, но так и не Избавившись от мерзкой горечи на губах, я замер на месте, пытаясь понять, что делать дальше. Темные будто только и дожидались этого момента. из черно-красной пелены в таком количестве, словно у них там за пруду прорвало. Невольно я вскинул голову, оглядывая горизонт и арку портала. Ни одного дракона не увидел. Значит... «Страж устал? Или появился равный ему противник? Тем более нужно бежать отсюда». Птенцы и бежали. Один из них мчался, не обращая внимания на стрелы и заклинания темных. Вокруг него кружились голубые диски, которые то как щиты защищали его, то как оружие рассекали вставших на пути врагов». Другой, правый, бежал, пригибая головы и тоже закрывая ладонью щель забрала. Привычка, от которой в зеркальных доспехах избавляешься через неделю. Пытавшихся его остановить, он буквально прожигал огненным лучом. Растратчик маны. А я понял одно — «Медленно бегут. Мне не нужно даже прикидывать по движению точек в сети. Я понимал это по первому взгляду. Убегаемы все к бархану с порталом, то заставили бы врагов догонять и были бы с ними наравне в скорости. А сейчас...» Развернувшись лицом к пелене, я принялся отсчитывать секунды, щедро вливая в заклинание ману, которую до этого так экономил. «Сейчас...» На пути у трёх десятков темных, что бежали ко мне, поднялся каменный частокол, словно из песка вырвались зубы дракона. Но в этот раз я собирался не просто преградить путь врагу. Раздался тонкий, едва уловимый, в шуме ветра свист. Постепенно он набирал силу, становился все отчетливее. Я отбежал на десять шагов, чтобы приближающиеся птенцы хоть сейчас сообразили сменить направление бега, и впился взглядом в зубья». свист уже стоял такой что зубы ломило даже у меня я надеялся что темным рядом с заклинанием приходится еще хуже а затем свист сменился грохотом камень разлетелся осколками которые стегнули только в одну сторону в сторону врага словно с залп из метателей выкашивая глушенных и беспомощных темных несобных сейчас даже поднять щиты я просипел быстрей «Не знаю, услышали меня или нет, но быстрее птенцы бежать не стали. Я шагнул спиной назад, раз, другой оглядывая сражение глазами и через сеть. И замер. За эти короткие мгновения все стало очень плохо». Сколько я здесь рядом сарай, минуту, две, а темные убили еще трех моих старших товарищей Но замер я не от этого, снова я стоял на песке, победив своих врагов Снова рядом со мной был гигантский след чудовищной силы повелений И снова я знал, что невдалеке насмерть сражаются мои товарищи В прошлый раз наш отряд бросился на помощь давильщикам, и мы успели вовремя Сейчас я глядел на десятки темных, что, шатаясь, выходили из пелены. Пройти сквозь них, обрываемые мои сомнения, метрах в пятистах слева на месте схватки одного из птенцов вспух огненный вихрь. Опав, он исчез вместе с зеленой точкой. Их из 12 осталось пять. Простите, я понял, что сказал это вслух. До боли стиснул зубы. и побежал к своим големам и порталу.